Ночь. Глава предпоследняя. Кони рвались вперед, а навстречу им летели сумерки. Полет принес упоение и Маргарите, и поэту. Кони спускались к земле, бились силой ногами, отталкивались и долго неслись на высоте сосен. Высшее наслаждение было именно в приближении к земле, в ударе в неё и последующем подъеме. Воланд скакал впереди, и любовники видели, как черный его плащ летел над черной лошадью. Землю покрывали сумерки, и под летящими появлялись печально поблескивающие озерца, И пропадали. Возникали лесные массивы, И тогда Маргарита снижалась нарочно, Чтобы дышать запахом земляной смолистой весны. И конь ее, хрипя, шел, чуть не задевая копытами, Растрепанные страшные загадочные сосны. Небо густело синью с каждым мгновением, Но где-то в безумной дали пылал край земли, и туда держали путь всадники. Они нарочно избрали маршрут так, что никакие ни строения, ни огни не тревожили их. Они были лицом к лицу с ночью и землей. Их не беспокоили никакие звуки, кроме Ровного гудения ветра, да еще, когда они мелькали Над весенними стоячими водами, лягушки провожали Их громовыми концертами, и в рощах загорались светляки. Все шестеро летели в молчании, и поэт ни о чем не хотел Думать, закрыв глаза и упиваясь полетом. Но когда сумерки сменились ночью, и на небе сбоку повис тихо светящийся шар луны, когда беленькие звезды проступили в густой синий, Воланд поднял руку, и черный раструб перчатки мелькнул в воздухе и показался чугунным. Поэтому мановение руки ковалькада взяла в сторону. Воланд поднимался все выше и выше. За ним послушно шла кавалькада. Теперь под ногами далеко внизу, то и дело из тьмы, выходили целые площади света, плыли в разных направлениях огни. Воланд вдруг круто осадил коня в воздухе и повернулся к поэту. вам быть может интересно видеть это он указал вниз где миллионы огней дрожа пылали поэт отозвался да пожалуй я никогда ничего не видел я провел свою жизнь заключенным я слепый нищ воланд усмехнулся и рухнул вниз За ним со свистом, развивая гривы коней, Опустилась свита. Огни пропали, сменились тьмой, Посвежело, и гул донесся снизу. Поэт вздрогнул от страха, Увидев под собою черные волны, Которые ходили и качались. Он крепче сжал жесткую гриву. Ему показалось, что бездна «Всосет его, и сомкнется над ним вода!» Он слабо крикнул, когда бесстрашная озорная Маргарита, крикнув, как птица, погрузилась в волну. Но она выскочила благополучно, и видно было, как в полутьме черные потоки сбегают с храпящего коня. На море возник вдруг целый куст праздничных огней. Они двигались. Всадники уклонились от встречи, и перед ними возникли вначале темные горы с одинокими огоньками, а потом близко развернулись, сияя в свете электричества, обрывы, террасы, крыши и пальмы. Ветер с берега донес до них теплое дыхание апельсинов, роз, и чуть слышную бензиновую гарь.